Наташе было 17 лет. У неё были голубые глаза, почти линные белокурые волосы и длинные узкие руки. Она училась дома: зимой в Москве и летом у себя в болотове. О партии она знала только по слухам, но сама, не понимая почему, она привыкла считать революционеров самоотверженными и замечательными людьми. Партия казалась ей тайным монастырём, со строго от чельническиймуставом её смущало только одно что революционеры убивают бросают бомбы и дерутся на баррикадах и теперь было жутко что тот самый почти чужой ей андрюша портрет которого стоял у неё на столе андрюша высокий сильный непонятный ему мужчина и брат революционер то есть мученик и убийца Стало ясно, почему он не пишет. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери и жены и детей и братьев и сестёр, а притом и всей жизни своей, тот не может быть моим учеником. Вспомнились её слова из любимого Евангелиста Луки. Мише было не жутко, ему было радостно знать, что его брат, член партии и революционер О партии он знал мало, немногим более, чем сестра. Иногда в гимназии он украдкой прочитывал запрещённые книги. По этим книгам жизнь революционеров казалась доблестным подвигом и нелицемерной жертвой. Он плохо понимал, чего именно добиваются социалисты, но верил, что всё, чего они требуют, справедливо и хорошо. Он не раз слышал, что только социалисты честные люди, И что уважающий себя человек в России не может не быть революционером. И не зная ни партии, ни социализма, ни революции, не отдавая себе отчёта, что такое террор и даже не задумываясь над этим, он вдохновенно по-юношески решил, что обязан служить народу. И когда он это решил, незнакомая и далёкая партия стала близкой, родной и любимой. И уже не за народ, за партию За Андрюшу и за тайный комитет он был искренне готов отдать свою жизнь. "Миша", негромко позвала Наташа. "Что?" "Миша, а ты тоже думал об этом?" Понимая её без слов, Миша опять кивнул головой. "Ну и что же, Миша?" Миша не отвечал. "Миша, что?" "Миша, тебе не страшно?" Что страшно? Тебе не страшно убить? Миша заволновался. Ах, Наташа, убить. Поднимаясь с измятой травы, возбуждённо заговорил он: "Зачем ты спрашиваешь? А они? Разве они не убивают? Разве не вешают? Разве не расстреливают рабочих?" А 9 января Разве кругом не насилие и зло безраздельно царят? Наташа, я этого не могу. Понимаешь ли, не могу. А всё-таки, Миша, убить? А Андрюша? Что же, Андрюша? Разве Андрюша не убивает? Наташа умолкла. Ей вспомнились другие слова того же евангелиста Луки: Любите врагов ваших, благотворите ненавидящих вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас.